Глава 25 Принцесса в заточении. Из люка пахнула сыростью и землей. Феодор поморщился, пока он спускался по хлипким ступеням, казалось, будто опускается на дно могилы. Фейв вообще не любил всякие подвалы, и когда они с Лили оказались заперты в сарае с припасами, чувствовал себя более чем неуютно. «Кому придет в голову строить убежище под землей?» «Осторожно!» — шепнул снизу Лейт. «Ступеньки гнилые!» «Вовремя!» «Потому что Феодор в последнюю минуту избежал бесславного падения на земляной пол!» «Наконец они очутились в небольшой комнатушке, из которой вели две двери!» «Вдруг сверху на Феодора что-то приземлилось!» «Он едва удержался от скрика!» Не испугался, но это оказалось как минимум неожиданно. А довольный Пигги уже изучал пол. Ему земля была в радость. Казалось, поросенок решил основательно в ней покопаться. «Да тут целый лабиринт», — присвистнул Лейт. «И в которую из дверей пошел Даремил?» «А мы у поросенка спросим», — шепотом ответил Феодор. «Пигги, веди нас к Лиле, или укажи, куда ушел советник». Поросенок завертелся юлой, и теперь уже фей не сомневался, что друг с пятачком прекрасно его понимает и жаждет вернуться к хозяйке. Пигги свернул налево. Лейт и фей поспешили за ним. Но дверь не подумала поддаваться. Она была заперта изнутри. «Вот тугарь!» – выругался король. «Предусмотрительный», – хмыкнул Лейт. «Но начнем ломать, наделаем шуму. Надо осторожно». «Вариант Пиги с подкопом уже не кажется мне таким плохим». Феодор кивнул. «Действительно, не кажется. И все-таки у них нет времени копать. Да это и бессмысленно. Разнести дверь заклинанием. Если сейчас Даремил рядом с Лили, он может ранить ее или прикрыться ею от удара магов». «Тут есть замочная скважина», — заметил фей. «Значит, закрыта на замок, а не на засов. Расплавим». Он прислонил ладонь к этой самой скважине и закрыл глаза. Надо сосредоточиться. Почувствовать силу, а затем направить внутрь. И тьма послушалась. Она плавила металл, превращала его в неприятную черную жижу. А когда Феодор убрал руку, замок на двери перестал существовать. «Тише!» – шикнул на него лейт, когда створка неприятно скрипнула. Фей призвал щиты. Прикрыл ими обоих. Направленность магии Лейта не позволяла их создавать. И уже потом шагнул в комнату. Только для того, чтобы понять, это действительно лабиринт. Потому что и отсюда вели две двери. Обе были наглухо заперты. И снова пришлось запускать пигги. Уверенности, что поросенок прав не было, но и других вариантов не имелось. Лишь идти вперед, пока двери не закончатся. Впрочем, за следующей дверью обнаружилась небольшая кухонька. Даремил -э стоял к ним спиной, наливая воду в стакан. Но, конечно, почувствовал магическое колебание. Как иначе? Советник развернулся, и они с Феодором встретились лицом к лицу. «Ваше Величество!» Даремил -э казался лишь чуть удивленным. «Что вы здесь делаете?» «Это что вы здесь делаете, советник Даремил?» -э Спросил Феодор, а Пигги, угрожающих хрюкнул. И, кажется, стал приглядываться к ноге советника. Жаль, поросенок маленький, не прокусит. «Это мои земли, Ваше Величество», — напомнил наглец. «Я нашел здесь заброшенный подвал и решил использовать для опытов в области магии. Вот, как видите, тренируюсь. Буду пытаться сварить зелье, чтобы отыскать принцессу Лилию». «Зелье?» «Мне кажется, в вашем стакане просто вода». «Да, но я добавлю немного магии и...» «Помнится, раньше для поиска вам не требовалась вода». «И все-таки вы не объяснили, как тут очутились?» Слишком спокоен был Даремил, и Феодор тоже взял себя в руке. Пиги привел нас сюда», — сказал он с недоброй улыбкой. Наверное, почуял знакомый запах. «Свинья не собака». — резонно заметил советник. И все же она верный друг. А я настоятельно советую вам немедленно сказать мне, где находится Лилия Ордонская. Тогда вас не казнят. Ограничимся менее суровым наказанием. О чем вы, ваше величество? Даремил -э сделал большие глаза. Я понятия не имею, где находится ее высочество. Иначе обязательно сказал бы... «Тогда я могу здесь все обыскать?» Советник шагнул в сторону, мол, прошу, делайте, что хотите. Феодор прошелся по кухоньке, пытаясь ощутить колебания магического пространства. А Пигги вдруг начал повизгивать под запертой дверью. «Откройте дверь», – потребовал король. «Там хранятся припасы», – ответил Даремил. «Вы меня плохо слышали. Откройте дверь немедленно». Феодор ожидал чего угодно, только не заклинание, полетевшего в грудь. Вспыхнул, рассыпаясь щит. Выругался Лейт, выхватывая длинный клинок, а тело феи окутала темная магия, и черные сгустки заискрили в ладонях. Но Даремил подхватил поросенка. Пигги вырывался и визжал, а руки советника тоже окутала магия. — Не с места! — рыкнул он. «Иначе принцесса Лилия останется без любимца и очень расстроится. Не правда ли, Ваше Величество?» «Вы безумец», — заявил Феодор. «Отпустите пиги «Уберите магию, иначе свинья пострадает!» Фей пытался найти способ нападения, который точно не навредит Пиги, но не находил. Однако поросенок решил взять судьбу в свои руки – Вместо того, чтобы покорно ждать помощи, он укусил Даремила за руку. Тот закричал и выпустил Пиге. Одновременно черная вспышка ударила ему в грудь. Но советник оказался не так прост. Его тело тоже окутывал щит. «Сопливый мальчишка!» – воскликнул он, отбивая атаку Феодора. «Я твоими руками правил Леонцей четырнадцать лет. Для чего?» «Чтобы теперь тебе пели диферамбы, а я оставался в тени?» «Моими руками? Не приписывайте себе чужих заслуг!» Воскликнул Фей. А Лейд атаковал Даремила сбоку, но тот увернулся и запустил в мага стаканом. Стекло разлетелось в на подлете, и лейт снова кинулся в бой. Феодор никогда не думал, что его советник – сильный маг. Да, он был очень умным, но Фей считал его книжным червем, не более. Ошибся, потому что Даремил сдерживал натиск двух сильнейших магов королевства и одного поросенка, который вертелся у него под ногами, мешая сделать хотя бы шаг. «Мерзкая свинья!» – закричал Даромил, пытаясь пнуть пигги. Но тот снова увернулся, а советник покачнулся, давая фею преимущество. Феодор ударил, и черное пятно осталось на груди у даромила Тот осел. Еще одно заклинание спеленало его по рукам и ногам. Где лили? Грозно спросил Феодор. Понятия не имею. Прищурился Даремил. Если она найдется здесь, тебя казнят. Впрочем, если ты ее спрятал в другом месте, результат будет тем же. Феодор подошел к двери, на которую так настойчиво указывал Пигги, и расплавил еще один замок. За дверью находилась небольшая коморка, которая отличалась от прочих лишь тем, что в полу обнаружился люк с таким же массивным кольцом, как и тот, что преграждал им путь наверху. Пигги запрыгал на люке. Феодор уже и сам ощущал исходящую от него странную магию, кажется, блокирующие заклинания. — Лейд, помоги мне, — попросил он, и маги вдвоем вцепились в кольцо. Впрочем, дверь поддалась на удивление легко. Под люком виднелись ступеньки, уходящие вниз. Вдруг фея отвлек какой-то шум. «Проверю нашего пленника», — сказал он Лейто. «А я посмотрю, что там внизу», — ответил друг. «Договорились». Фей вернулся в соседнюю комнату. Даремил -э лежал на боку и отчаянно пытался освободиться от заклинания. Справедливости ради стоит заметить, это ему почти удалось. Магические путы подозрительно трещали. «Мы так не договаривались», — склонился над ним Феодор, усиливая заклинание. «Не советую делать глупости», — советник Доремил, «иначе я позабуду обо всех ваших заслугах». «А ты о них не забыл?» — зарычал советник. «Мальчишка, негодяй, неблагодарный!» «Это вы похитили девушку, которую я люблю, а не наоборот. Зачем? Желали развязать войну с Ордонией?» «Я всего лишь хочу увидеть ее», — выдохнул Дарамил. «Настоящую королеву Вильгельмину. Спросить, почему она приняла предложение проклятого Фернандо, но отвергла меня? Как глупо». Фея даже стало жаль наставника. Теперь он понимал, что такое настоящая любовь. И как больно, когда кажется, что она уходит навсегда. Вдруг послышался шум и крик Лейта. «Кто там?» – спросил он Даремила. «Твоя возлюбленная!» – усмехнулся тот. А Феодор уже мчался на помощь другу. Но уж точно не ожидал того, что увидел в тайной комнатке, вход в которую скрывал люк. Даремил отсутствовал очень долго. Сначала я ходила по комнате из угла в угол, затем поняла, что устала и легла на неудобную кровать. Смотрела в потолок и думала, как там Феодор. Знает ли он, что я пропала? А если знает, ищет или нет? Так много вопросов, ответов на которые не было. Глупо все получилось. Если бы мы с Феем успели поговорить... Если бы он меня простил, если бы я изначально не устроила эту шутку с переодеванием. Так много «если», но все уже случилось. А значит, мне предстоит разбираться с последствиями. И Даремил пожалеет, что встал у меня на пути. Да, подвал блокировал магию, но рано или поздно я отсюда выберусь. И тогда советнику не поздоровится. Затем мысли вернулись к моему сопровождению. Я надеялась, что никто не пострадал. Волновалась за пиги и мышат. Ладно, люди, а кто будет заботиться о моих питомцах? Никому они, бедные, не нужны. Мне стало так их жаль, что я даже носом хлюпнула. Себя вот не жалко, а зверьё – да. Они ведь маленькие и беспомощные. А Даремил – негодяй. Вот придет, ему вся предыдущая жизнь сказкой покажется. А когда ко мне магия вернется, уж я его прокляну. От души, со вкусом. Чтобы он мое имя произносил, просыпаясь ночью от кошмаров. Еще меня беспокоило другое. Если я здесь задержусь, между Ардонией и Леонсой может вспыхнуть дипломатический скандал. А там и до войны недалеко. Положение шаткое. Нет, надо выбираться как можно скорее. Но Даремил еще не вернулся. Наоборот, вешает лапшу на уши Феодору. Мол, сама сбежала, не надо вообще ее искать, Ваше Величество. Так и представляла, как фей хмурится, а советник разливается перед ним соловьем. И ненависть моя становилась только сильнее. Мало того, что он раскрыл мою тайну, так еще может отговорить Феодора меня искать. Наверху что-то стукнуло. Вернулся Даремил, что ли? Я насторожилась. Дверь открылась, и советник спустился по ступенькам. «Скучаете, ваше высочество?» — поинтересовался, не подходя ко мне близко. «Не то слово», — ответила я. «И умираю от голода. Вы обещали позаботиться о моем пропитании». «Держите». И мне в руки полетела булка, завернутая в носовой платок. Платок хоть чистый. — скривилась я, стараясь скрыть разочарование. — Что ж, раз столовых приборов нет, придется довольствоваться крышкой от мини уборной, так сказать. — Новый, — заверил Даремил. — Можете кушать, ваше высочество. Я откусила большой кусок булки, с трудом проживала. — А водички? — потребовала у Даремила. Какой еще водички? — У него было такое выражение лица, будто он мечтал в ту же секунду схватить меня за горло и мягко, нежно придушить. Мне, конечно, такая перспектива ничуть не понравилась. Я собиралась жить долго, счастливо и вместе с Феодором. Поэтому повторила. «Водички. Пить хочу. Булка сухая». «Сейчас принесу», — рявкнул Даремил и пошел вверх по лестнице. Но закрыть за собой ход не забыл, змей. Что ж, я на это не сильно-то и рассчитывала. Подняла тяжелую деревянную крышку, стала за лестницей. Так, чтобы меня не было видно, когда спускаешься по ступенькам. Ну, Даремил, ты у меня получишь. Наверху послышалась какая-то возня. Что-то упало и покатилось. Не Даремил ли упал с моим кувшином? А может, стаканом? Даже показалось, будто что-то хрюкнуло. А может, советник и Пиги держат в заложниках? У не дам обижать маленьких. Да что ж он там копается? Я тут умру от жажды, пока он вернется. Жажды мести. Ну вот послышался скрип это открывался вход. Я подняла крышку повыше. Мой враг спустился по ступенькам, и я с воплем опустила оружие ему на голову. Враг охнул и осел. Только оказалось, что это не Даремил Лейт. Ах ты пособник похитителя! завопила я. Сейчас ты у меня получишь, и снова замахнулась крышкой. Лили, летний пособник Даремила! Раздался знакомый голос, и душа радостно запела. Феодор, за мной пришел Феодор!